Замок стоял на ушах, фигурально, конечно. Слуги бегали, суетились, Дик не мог ни до кого доораться. А Ося с Лисом выкрикивали по тридцать команд и поручений каждые пять минут. Часть из них относилась ко мне, так что я чувствовала себя как пленница у чересчур дружественных аборигенов. Несмотря на мои вопли и протесты, меня одновременно кормили, поили, одевали, мыли, причесывали, постоянно дёргая во все стороны, и уговаривая так сильно не орать. Главные, главные садисты в лице Лиса и Сона бдительно за всеми наблюдали до того момента, как меня начали мыть, заткнув предварительно рот очередной плюшкой. Процесс мытья они не увидели так как их выперли за дверь, которую захлопнули у них перед носом. Но все когда-нибудь заканчивается, и через четыре часа мучений я была накормлена, расчесана, завита, одета и умыта. Меня все восхищенно разглядывали, как экспонат на выставке, раз по тридцать сообщая, какая я красивая. Меня немного качало, глаза, кажется, навсегда приняли выражение, в котором смешались обида и удивление. А еще мне казалось, что я уже не умею двигаться сама. Во-первых, из-за корсета, а во-вторых, привыкла, что за меня все решают другие. Дышала я, кстати, тоже через раз. «Ну, ты готова?» — в комнату влетел радостный Оська, уже в человеческом обличье. Одобритель меня осмотрев и высказав комплименты зардевшимся горничным, он схватил меня за руку и куда-то уволок. «Все, что я могла, это постараться не споткнуться». И не упасть в обморок. Корсеты — это зло. А про 30 юбок я, кажется, уже говорила. Все уже нас ждали в столовой у камина. Когда я вошла, Дик посмотрел на меня с таким восхищением, что на минуту я почти полюбила эту одежду для пыток. Подумаешь, не могу дышать, зато какие у него глаза. Я споткнулась о край юбки и рухнула носом вниз. Корсет треснул, не выдержав издевательств а прическа съехала на бок, довершив картину. Кстати, подняв голову, я поняла, что у меня еще и кровь течет из носа, и зуб выбит. Так что моя бодрая улыбка повергла всех в полный ужас. «Врача!» — пытаясь меня поднять. Поднять-то подняла, вот корсет упал на пол. Все тупо проследили за его полет полетом. «Одежду!» — добавил он, прижимая меня к себе и запахивая в полы свои куртки. У Дика в руке треснул и разлетелся на мелкие осколки стакан с вином. Лис с соськой у Каринина на него посмотрели. Три часа спустя. Я в новом платье и с новым зубом. Прицепили между зубов что-то белое и просили не ковырять это языком. А также с новой прической. Осторожно спускалась на шпильках с лестницы, старательно улыбаясь собравшимся внизу мужчинам. Ося шел прямо за мной. Готовы буквально ко всему. Я вцепилась руками в перила и спускалась боком. Мужчины ждали. Дойдя до нижней ступеньки, я облегченно вздохнула и, пошатываясь на каблуках, встала перед друзьями. В левой ноздре все еще торчала ватка. Я продолжала идиотски улыбаться. «Ты как?» — осторожно спросил Лис. Я кивнула, растягивая губы в еще более широкой улыбке. Народ посерел. Дик зарал, что чтобы принесли вина, после чего сгреб меня на руки и сам лично отнес в столовую, где усадил на кресло. А потом еще и влил в меня полбутылки вина. Только тогда я перестала улыбаться и даже начала что-то соображать. «Ну теперь нормально?» Я кивнула и вытащила наконец ту дурацкую вату из носа. Кровь, к счастью, лица перестала. «Если хочешь, то мы не поедем на бал. Все вокруг закивали, готовые на эту жертву». Я изо всех сил старалась не разреветься. «Нет, что вы, я очень хочу, поехали!» «Ну ладно», — осторожно согласился Дик и помог мне встать. Я повыше задрала нос и снова всем улыбнулась. Только теперь уже нормально. А все-таки как он на меня смотрел? Одна из дверей, новая из позолота, открыла нам вход в бальный зал дворца герцога Эдуарда. Здесь уже кружились пары. Под звуки дивной музыки тихо и неслышно передвигались полупрозрачные разносчики с подносами, полными всякой вкусности и напитков. А в каждой вазе, в каждом углу и на каждом столе были розы. Белые, черные, красные, желтые, красивые и не очень, маленькие и большие. Они, стояли, они составляли весьма гармоничную композицию. И что более важно, ни одна из роз не была срезана. Все розы были выкопаны вместе с землей, а значит, жили, а не умирали на этом балу. Невысокий, но очень ярко одетый церемонии мейстер громко объявил о нашем прибытии, назвав каждого по имени, а дико еще и с титулом, после чего мы вошли в сам зал. Как тут красиво! Я восторженно оглядывалась по сторонам, чувствуя себя немного неуютно. Среди всех этих высокомерных и богато одетых персон, которые бросали по сторонам многозначительные взгляды, и тырили пирожные. «Возможно, возможно, но ты никуда от меня не отходи. Здесь собралось очень много народу, и далеко не все из них друж... дружелюбны». Я кивнула Дику и помахала Лису, уже воркующему с какой-то девушкой. Оси разговаривал сразу с двумя и радостно помахал мне в ответ, а сон шел рядом со мной, слева, и явно не намеревался оставлять меня ради девушек. «Маленький еще», — улыбнулась я мысленно и подцепила его под руку. Выглядело это довольно забавно. Я иду под ручку сразу с двумя кавалерами, но это меня ничуть не смущало. Зато волновало других, и нам вслед уже доносился тихий шепоток, полный самых разнообразных подозрений. «О, так это моя девочка! Пришла-таки!» — радостно прогрохотала сзади и через мгновение меня кто-то схватил и подбросил в воздух. Сон мгновенно достал ножи и где только прятал, но Дик положил ему руку на плечо, отрицательно качнув головой. Я же изо всех сил старалась не визжать, пока дедушка Пени подбрасывал меня среди зала на руках. Народ расступился, видимо, опасаясь, что я на кого-нибудь упаду, и с любопытством наблюдал за бесплатным представлением. «Ну как тебе бал?» Меня все-таки поставили на пол и даже придержали за локоть, чтобы я не рухнула. «Хорошо!» — я улыбнулась, поправляя выбившийся локон. «Я смотрю, ты теперь совсем мадама!» Я, не, кстати, вспомнила недавнее происшествие и очень неуверенно кивнула. «Вот и хорошо, пойдем я тебя кое с кем познакомлю!» Дик попытался меня перехватить, но ему загородила дорогу какая-то очень влиятельная, судя по количеству самодовольства на лице, персона. А на соне повисли сразу две девчушки, горя желанием познакомиться с загадочным и столь симпатичным мальчиком. Таким образом, я неожиданно осталась одна, если не считать, конечно, дедушку Пенни. А не считать его было бы очень и, и очень трудно. Такие габариты... Протащив меня чуть ли не через весь зал, он буквально за шкирку вытащил из ближайшей толпы какого-то человека и, поставив его передо мной, спросил... «Помнишь, я рассказывал тебе о Зоиде?» «Познакомься, это он». Я потирала руку, за которую меня сюда притащили, и одновременно пыталась улыбнуться тому, кто, по словам того же дедушки Пени, недавно хотел убить дика «Добрый вечер. С кем имею честь говорить?» Голос у него был тихий и немного хриплый. Сам он был высок, худощав и явно опасен. Резкие скулы, острый орлиный нос с горбинкой и тонкие бледные губы — не то, чтобы отталкивали, но заставляли опасаться их владельца. И, наверное, не зря. «Я Ирлин, хранитель Дика». Ответ так себе, зато правдивый. Зоид изумленно поднял брови. «Не знал, что у моего злейшего врага есть такая прекрасная хранительница. Возможно, вы предпочтете охранять кого-то более надежного, чем он? В каком смысле?» «Во всех смыслах», — мягко произнес он, подходя на неприлично близкое расстояние. Я попыталась отступить назад, но здесь было столько людей, а дедушка Пенни как назло куда-то ушел, увидев еще одно знакомое лицо в толпе. «Ну так как?» Он улыбнулся, как победитель. С каждой секундой его лицо нравилось мне все меньше и меньше, а в следующее мгновение тяжелый кулак врезал ему в правую скулу. И, обернувшись, я радостно улыбнулась стоявшему рядом со мной Дику. Сон шел следом, и лицо его также не предвещало ничего хорошего. Оценив расстановку силы, и сделав правильные выводы, Зоид склонился в прощальном поклоне, спеша убраться подальше. «Очень жаль, Шери, что наша встреча была так коротка, но я надеюсь на скорое возобновление знакомства». Бросил он напоследок, криво улыбнулся и скрылся в толпе. «Я же говорил», — потирая кулак, произнес Дик, «что далеко не все из собравшихся здесь дружелюбны, а иногда встречается и форменная мразь». Я и виновато кивнула, вцепившись рукой в плечо сона, который сильно хотел отомстить. К счастью, его удалось успокоить и даже слегка напоить. Кстати, о вине. После третьего за этот день стакана я почувствовал, что уже не так крепко стою на ногах. «Может, потанцуем?» Я кивнула с радостью, принимая опору его надежных рук. Многие отказывались крепко стоять на полу, угрожая подогнуться в самый ответственный момент. Но ничего не имели против той чудесной музыки, что захватила нас и увела за собой. Его глаза были так близко, черные, как мрак этого ненормального неба, жадные, как голод всесильной бездны. Его запах кружил мне голову, его руки обнимали меня за талию, и я чувствовала, как от выпитого тепло растекается по телу, и все сильнее и сильнее кружится голова. Иначе с чего бы ее посещают странные мысли о поцелуе с этим человеком, чья жизнь однажды была отдана в мои руки? «Я твоя хранительница», — тихо прошептала я, забывая, где и в каком времени сейчас нахожусь. «Я знаю», — как-то очень серьезно ответил он, — и... Жар его губ обжег мои губы, заставляя остатки разума вылететь из головы и наполняя целый мир целым миром сильных и странных ощущений, имя которым я так и не смогла придумать на этом балу. Все закончилось внезапно. Только что я танцевала с тем, кому практически отдала свое сердце, и вот уже мир содрогнулся. Под ногами пробежали трещины, с потолка посыпались камни, а в центре зала, прямо из недр земли, Открылась громад... огромная, пылающая огнем и воняющая серая пасть портала Нижнего Мира. И черные крылатые тени вырвались из нее, окружая нас со всех сторон и заставляя меня срочно трезветь. Гейлы, ты пойдешь с нами, лорд печальных земель. Я огляделась. Нет, того, кого я так боялась увидеть, здесь не было. Странно и... Хорошо. С чего бы это... — усмехнулся Дик, пряча меня к себе за спину и стремительно трансформируясь. Тонкий шелк рубашки раз... разрезали два кожистых крыла с шипами. Тело изменилось, кожа почернела, зубы превратились во впечатляющий набор клыков. — Не заставляй нас применять силу. Ты нам нужен живым, но если что, труп тоже подойдет. — А ты попробуй превратить меня в труп, — улыбнулся Дик. — Или уже не Дик. Меня трясло, я не знала, кто это, если это... Внезапно он обернулся ко мне, и рука с острыми, словно алмазы когтями, осторожно тронула меня за подбородок. «Неужели ты не чувствуешь, что я не Гейл?» — шепнул он. Мои глаза расширились, я вздрогнула, понимая, что если бы в нем было хоть крупица крови жителей подземного мира, я при его прикосновении всегда чувствовала бы боль. Неважно, в каком он облике, неужели... Печать ничем, ничему меня не научила, печать, скрытая под заклинанием Луизы, но так никуда и не пропавшая. «Я верю тебе», — улыбнулась я, злясь на ненужные слезы, упорно капающие из глаз. Он кивнул и в следующий миг прыгнул к первому из Гейлов, распахивая крылья и разрезая плоть врага лезвиями когтей. Сон, Лис и Оська появились как бы из ниоткуда, после чего Оська с Лисом кинулись на помощь Дику, сон, развернув белые кожистые крылья, остался рядом со мной, защищая от нападения, если таковое будет. Дик сражался, как только мог, но у него совершенно не было сил по пользоваться заклинаниями, а вот противники в методах не стеснялись, и все же ребят спасала их собственная ловкость до да своевременная помощь Дика, на которого в этом его обличии ни одно заклинание не действовало. «Ты должна уйти!» — шепнул мне Сон, пытаясь оттащить меня подальше от места схватки. Но я уперлась и резко выдрала руку из его захвата. Сон смирился, прекрасно понимая, что я отсюда никуда сейчас не уйду. Голова лихорадочно работала, пытаясь придумать, как именно можно пом помочь. А глаза с болью ловили каждый удар, каждую рану, которую наносили Гейлу и немногочисленной команде, из трех существ даже ни одной расы. Ребята встали спиной к спине понимая, что так отбиваться будет легче. Но из портала выходили все новые и новые гейлы, взлетая под потолок и нападая и снизу, и сверху. «Так что же мне делать?» Лис упал на одно колено. Кровь хлынула из разрубленных мышц. «Как им помочь?» Оська врезал в морду очередному противнику, но не успел увернуться от когтей другого. «И могу ли я им чем помочь?» Дик снес голову сразу двоим, рыча и защищая выдыхающегося лиса, но и у него уже было несколько ран. Долго он так, такой интенсивной атаки не выдержит, и если бы не друзья, он давно бы плюнул и улетел отсюда, скрылся бы куда подальше, чтобы позже сразиться уже на своей территории и по своим правилам. Но вот только Гейлы никогда не оставляли живых там, где они вступали в мир смертных. Они всегда устраивали пир, радуясь, как дети, криком и более мучимых ими жертв. И все же, все же я могу помочь, могу. Сон не выдержал, и, видя, что на меня никто из Гейлов не обращает внимания, кинулся в битву на помощь друзьям. Я улыбнулась, теперь руки были развязаны. Скорее всего, позже я очень сильно пожалею о том, что делаю сейчас, а может быть и нет. Я вытащила из-за чулка маленький кинжал, два тонких надреза на рукавах, и сверкающие нити золотой крови падают на камень пола. Крылья неправ... неправдоподобной белизны распахиваются за спиной, а так долго укладывая укладывавшаяся днем прическа распадается на тысячи легких сверкающих локонов, обнимающих мои плечи, парящих вокруг головы. Слишком легких для этого мира смертных. Мне не нужно ничего говорить, ничего делать. Все, что сейчас надо, это представить лица тех, кого я хочу защитить, и согласиться на цену. Сон, лис, оси, дик. Лица представлены. Плата? Плата назначена. И из глаз сверкающими искрами падают хрустальные драгоценности слез. В этом дар и проклятие хранителей, в этом их предназначение, когда нужно не бояться умереть за того, кого хранишь. Но вот только я просила не за одного, а сразу за четверых, а потому и простая смерть была слишком малой ценой запросимая. Но согласна. Слово сорвалось с губ, неслышимое даже для меня. И перед глазами вихрем пронеслись все те моменты, что я пережила вместе с теми, кого теперь так любила. Никогда больше это не повторится. Никогда больше я не увижу их, не обниму пушистого, вечно вредного оську. Не услышу шутливые подкалывания лиса. Не почувствую любовь получившего вторую жизнь сона и его любовь, не узнаю больше никогда. Обьющихся с Гейлами друзей уже накрывал купол, замешанный на пространстве и времени, ограждая от злобно шипящих Гейлов и давая отдых усталым рукам. Я еще успела увидеть полной ярости взгляд Дика, который он бросил на меня, Врезая с телом в стену купола, а потом все вдруг исчезло. Купол схлопнулся, и на ровном каменном полу не осталось ни одного из четверки.